месяц спустя буят закидывал в кузов нехитрые пожитки своих родных и их самих да уж месяц выдался еще тот по ночам укрываясь просто от каждого встречного мы мотались по стране зачем а родных то куда оставить чекистам благо мне повезло и людей в общем то было немного только у ихненко оказались два родных брата младшие да мать женщина лет сорока сорока двух отец погиб в финскую войну Дальше всех пришлось ехать за родными Бурята. А вообще наш снайпер и отличный охотник Бурят носил совершенно неподходящее ему имя – Максим. Оказывается, это я уже позже узнал у его матери, она назвала его в честь писателя Горького. У Бурята была и мать, и совсем не старый отец, так же сорока лет, как и мать их ненка, а также брат, мальчишка тринадцати лет. Почему отец Макса не на фронте, выяснилось сразу. У него не было правой кисти, в гражданскую потерял. Мы же все примерно одногодки, а значит и родные у нас почти ровесники. Только малой у нас реально молодой парнишка. Звали того лёшка Маслов. Наш следопыт оказался из Архангельской области, и был он деддомовцем. Последний наш боец, Саня Смирнов, был из Нижнего Новгорода. У того оставались мать и две сестры, девчата погодки. Одной, Светланке, двенадцать, а Катюшке одиннадцать. Отец, как и у серёги погиб только на Халхинголе. Очень сложно уговорить родных бросить все и ехать с нами. Конечно, хуже всего пришлось именно с отцом Бурята. Пламенный большевик даже слушать не хотел о том, что нужно куда-то ехать, а точнее бежать. Даже когда ему обрисовали перспективы, он отказывался. Макс решил доверить это дело матери и не прогадал. Мать просто сказала этому Рубаке, «Я за сына, в вагоне в воду, а ты...» Тот, надувшись как индюк, отказался. А после еще и заявил, что у него больше нет сына. Мне, если честно, хотелось по-тихому открутить ему головенку и все дела. Но все-таки это был батя моего товарища. Да и что он знает? Сидит себе в тайге. И пускай сидит. Придут, расскажет, как было, что пришли уехали. А куда? Да хрен их знает. Макс, услышав такое от отца, сразу остыл и, обняв мать, ушел из дому. Я, чуток подумав, сказал напоследок. «Вы извините нас». нув головой и справился меня это я виноват во всем что с нами случилось, но я не дам своим людям умереть ни за что в застенках нквд они честно сражались на фронте за родину представители которой объявили нас предателями и хотели расстрелять только на счету вашего сына больше полусотни фашистов это только тех что убивал он один из винтовки скольких мы подорвали скольких угробили за эти месяцы войны да не сосчитать вы не имеете права плохо думать о сыне Даже если это противоречит вашим взглядам на жизнь, помогите просто по-отцовски. И что я должен сделать? Грустно, я даже удивился, спросил вдруг батя Максима. Просто не облегчайте работу тем, кто будет искать вашего сына, для того, чтобы убить, как собаку. Я с ними ничего общего не имел и не имею. Мне вообще противно то, что сделали со страной усатые его приспешники. оба она А как же пролетарские лозунги? Видя мое недоумение, выразившееся в распахнутых глазах, мужчина добавил вдруг. «Я, как потом придумали ежовцы, троцкист...» «А, теперь понятно. Да что ты знаешь, молод ты еще. Но что-то в глазах твоих говорит о том, что голова у тебя умная. Хоть я и плохо, по-вашему, поступил, но честно». Он говорит, как зомбированный политикой Троцкого. «Интересно, что еще ляпнет?» «Это ваше решение, но...» «Просто уходите». «Я не на вас, отбрехаюсь. А ГПУ мне не страшно. Или как теперь, НКВД? Да. Так вот, сбереги их. Сделаю», — коротко ответил я. «Я тебе верю. Иди». Я просто ушел и, забравшись машину, почти сразу выкинул из головы все произошедшее. Слишком много было забот, чтобы думать обо всем. С остальными вышло проще. Матери и малолетние дети не сопротивлялись. Сказали «надо, значит, надо». Так как Бурят жил на Байкале, то к нему мы ездили в последнюю очередь. Да, уходить я решил на восток. Куда? Так подумав чуть, понял, что ехать нужно в Штаты. Там нет проблем укрыться от преследования, а также от войны. Хватит с нас уже. Отвоевали за родину, раз она не оценила. Мы насильно набиваться не будем. Парням объяснял на удивление недолго. Все помнили свои перспективы в здании НКВД, поэтому согласились быстро. тем более я наконец то рассказал им кто я и даже откуда конечно охренели они это вообще не сказать ничего но потом складывая в головах все что происходило с нами поняли и поверили а поверив полностью доверились мне хотел я немного ни ниало рвануть в америку и там замутить кое что такое от чегого исключительная нация вздрогнет мы не будем прогибаться под этот мир мы сами его прогнем А то, что нас мало, лишь поможет нам избежать суеты и работать так, как работали в немецком тылу. С нашими знаниями и опыт партизанской войны выжить в гангстерской Америке, да мы как рыба в воде будем. Двигались на машинах и прямо по дорогам. Нам предстояло проделать большой путь до железной дороги. Постов, хоть армейских, хоть милицейских, было около десятка на всем протяжении пути. Обходили как только могли. Впереди у нас, как у немцев прямо, ехал я на мотоцикле. Жутко неудобное средство передвижения на такие-то расстояния. Но, думаю, в кузовах и в кабинах полуторок не лучше. Особенно на наших дорогах. Их ведь на востоке нашей страны вообще нет. Так узкие ленточки проселочных, перемежающиеся с редкими, идущими вокруг городов булыжными дорожками. Асфальт вообще видели в одном месте. Да и то такого качества, что лучше бы это было грунтовкой. Может, на больших трассах и было хорошее покрытие, но мы-то двигались по малоезженным местам. Грязи всерьез поубавилась местами уже вообще лежал приличный слой снега. Хорошо, но холодно, блин, на мотоцикле-то. Я хоть и был в плаще, что стырил у одного милиционера, чей был мотоцикл, но продувало прилично. Мороз небольшой, градусов десять, не больше. Но не люблю я холод, теплолюбивая я тварь. Игорь. Ко мне обратился Макс на одной стоянке. «У нас продукты кончаются. Надо что-то делать. Деньги у нас еще есть. Затаримся в первом же населенном пункте, если будет чем, конечно. Деньги, хоть и было стыдно, но мы украли. Украли в одном отделении милиции, где и мотоцикл увели. У нас с собой комплекты формы на всех бойцов. При случае мы переодеваемся в нее, чтобы не выглядеть бандитами, на которых мы были, похожи больше». В двух местах, в маленьком городке и довольно приличного размера селе, мы вообще представлялись передовым отрядом Красной Армии, который двигается позади нас к фронту. Да, сделали вид, что едем с Дальнего Востока. Едем на машинах для закупки провианта, поэтому вынуждены двигаться впереди основных отрядов, так как они идут почти без остановок. Чушь, конечно, но прокатывало Первый населенный пункт из тех двух, что были по пути, «Большая деревня», чуть стало последним местом нашей остановки. В деревне квартировали местные чекисты. Откуда они тут? Я представления не имел. Хорошо, я один въехал в деревню и нарвался на одного из них. Вырубив мента, увез его на пару километров и немного поспрашивал. Выяснил все, что хотел, правда, взял грех на душу, но тот сам нарвался. Оказывается, ориентировки дошли и до сюда. Причем я ее вживую увидел, она у мента в планшетке была. — Да, вот это нас окрестили, доблестные стражи правопорядка. Убийцы, предатели и дезертиры — это только цветочки. Такого нас насочиняли, век не отмыться. Этот опер начал выделываться. Глупо, если у тебя в ориентировке написано, что мы упыри. Нафига ты пальцы гнешь? Бессмертный, что ли? Короче, да, не убил я его. Заволок в лес поглубже и привязал к дереву. Плохо это или хорошо, мне уже все равно. Но тут тайга. Может, и не найдет его никто. Звери съедят быстро. Пока едем, уже не раз и мишек видели, и прочих лосей. Так, мужики, до да железки у нас с 50 верст. У нас топливо километров на 20. В деревне чекисты сидят. Тут недалеко прииск есть, а не оттуда. Приехали на полуторки, так что с бензином решим. А вот что с ними делать будем, не знаю. Да в тайгу их, чего тут думать. Юхненко с недавних пор совсем озверел в отношении с НКВДшниками. Так и норовит им мстю устроить. Я не об этом. Мы и так бандиты. Вот, почитайте. Я передал им лист бумаги, на котором были наши данные с полным послужным списком. Оказывается, мы дезертировали аж в августе. Как интересно, тогда мне звание присвоили, да еще и к медали представили. Не понимаю. «Игорек, так нам тут на три вышки написали», — растерянно произнес Максим. «Да, бурят. Чем-то мы так насолили властям, что нас ни с того ни с сего объявили врагами. Ладно, хоть ищут все больше на Западе. Точнее, на фронте. Думают, мы к немцам подадимся. Типа они наши хозяева». «Ага, знали бы эти хозяева, сколько их мы положили», — усмехнулся Ихненко. «Ага. Короче, я ведь к чему разговор завел?» «Риск. Это малой. Все умнее и умнее с каждым днем». «В точку». «Нам нужны средства для обустройства за границей. риск может в этом здорово помочь. Так придется вертухаев валить, а без них бандиты разбегутся, тогда и нам хана. Посмотрим, может и по-нашему удастся отработать». «Слушай, зверь, а откуда ты про прииск узнал?» Вдруг спохватился Яхан. «Сорока на хвосте принесла, не бери в голову. Я хоть раз соврал». «Нет, просто только что подумал, ты ведь раньше о нем не говорил. Узнал сегодня». А вообще, об этом думал давно, не с пустыми же карманами ленточку переходить. Нам ведь за перевоз с морякам заплатить надо будет, так? Это уже наш Саня. Парень, он молчаливый, но свое дело знает наядь. Все верно, ребята. Слушайте сюда.